Глава тринадцатая. Дверь открыл плоскомордый. «Дворецкий», — пошутил Морли. «Ты на пути в высшее общество, Гарретт?» Плоскомордый и глазом не повел. «Как доложить, сэр?» Он загородил проход. Его никто с места не сдвинет. Морли попытался, у него не вышло. «Эй, в чем дело? Посторонись, верзила, на улице дождь!» Я сказал. думаю. Не заняться ли продажей лодок может оказаться прибыльным делом. Плоскомордый изменил выражение огромной безобразной физиономии и сделал вид, что прислушивается. Он ждал сигнала от покойника, хотя пришли только мы. Значит, мешок с костями внушил плоскомордому, что может произойти что угодно. Плоскоморда из тех, кто разобьется в лепешку, чтобы пока он на посту что угодно не произошло. Покойник убедил его не верить своим глазам? Что за черт? Что подозревает покойник? Наконец, плоскомордый с ворчанием отошел в сторону. Как будто сомневался, стоит ли. Бросив на меня недоуменный взгляд, Морли направился вперед по коридору и вошел к покойнику. Гаррет говорит, что в давешнем происшествии у меня в заведении есть нечто зловещее. Минут двадцать... Я чувствовал себя сиротой. Пять? Наконец произнес Морли. Значит, это держит в тайне. Я слышал только об одной в прошлом месяце в районе пристани. Я вмешался. После нее были еще одна, и та, которую нашли сегодня утром. Этот психопат действует в ускоряющемся темпе. После первого убийства он ждал шесть недель. Между вторым убийством и преступлением на пристани. Прошло четыре недели. Потом три недели, потом немного больше двух, и он убил последнюю жертву. Может, есть еще, только мы о них не знаем. Их трудно не заметить. Все висели с перерезанным горлом и распоротым животом. И стража не получила больше ни одного заявления с холма о пропавших дочерях. Гад, который это делает, ходит по домам и для виду предлагает какие-то услуги. Он не торчит на углу, поджидая подходящую богатую девушку. Он подбирает себе одновременно несколько жертв. «Почему ты так думаешь?» Ему не удалось похитить дочку Чёда, но он тут же схватил другую женщину, чтобы успеть повесить ее сегодня утром. «Псих и дурак» — не одно и то же говорила моя старая мамочка. Я часто в этом убеждался. Этот убийца все тщательно планировал. Он знал, что его потеха вызовет переполох, и был очень осторожен. Морли, вчера вечером этот тип сглупил, даже очень сглупил. Он действовал при свидетелях, он покусился на дочь чёда. Если бы он погнался за сестрой короля, и то было бы меньше шума. Помнишь, когда она вошла, вид у нее был испуганный? Наверное, ее уже однажды хотели схватить. И теперь преступники отчаянно пытались замести следы. Зайти так далеко, что преследовать дочку чёда. С этим типом надо бороться вот как. Я так не умею. Надо проникнуть в его башку. Попытаться представить себе, что он думает. Он необыкновенный и знает об этом. Он с детства испорченно выкидывает психопатские штучки. И ему все сходит с рук. Может, он уже не видит в нас реально существующих созданий. Может, мы для него лишь неодушевленные предметы. Такими он считал клопов и крыс, которых убивал сначала. Может, он думает, что если он будет сохранять бдительность, ему ничего не грозит. Может, с его точки зрения, чудо не более опасен, чем Дин. Я понимал Морли, но сомневался, что дело обстоит именно так. Я не знал, что думать. Танфер кишит убийцами, но такого еще не было. веры и хладнокровные наемные убийцы этих я знаю. А это чудовище, какой-то гибрид, мутант. Вчерашний вечер для нас единственная исходная точка, сказал Морли. Надо поговорить с девушкой. Я недовольно фыркнул. Я знаю. И значит, организация тоже пойдет по следу. Удивительно, что до сих пор не пошла. Я так и сказал. Морли заметил. Должно быть, когда дочка чудо пришла домой, она не упомянула об этом происшествии. Видно, ее папочка не одобрил бы то, чем она занималась. Он нахмурился, словно не был уверен, что прав. Дружок? Она женщина. Вдруг у меня возникло подозрение, я сосредоточился и стал думать. Она попала в беду и побежала к Морли. Она не подала виду, что знакома с ним, но... Нет, он не станет. Его любовь к риску не настолько сильна. Или настолько?» Тут встрял покойник. «Господа, я чувствую приближение свидетелей, которых мне надо опросить. Я буду занят этим всю ночь, Гаррет. Я советую тебе отдохнуть до утра. Утром я изложу тебе свои предложения». Очевидно, он порылся в голове у Морли и получил то, что ему было надо. если голова у Морли не совсем пустая. Иногда это неясно. Я распалился больше, чем думал. Я могу начать, будто я так и жаждал приступить к работе. Если я рассчитал верно, в нашем распоряжении 11 или 12 дней, прежде чем убийца ударит снова. Времени достаточно. Жернова закона и организации успеют перемолоть все улики. Нет нужды торопиться. и рисковать здоровьем. — Что? — Он будет указывать, выходить ли мне на улицу? Я выпроводил Морли, впустил стоявшую на пороге пару, представил этих людей покойнику как родителей первой жертвы и отправился наверх.